Глава 5. Даша. Наверное, логичнее всего для неё было бы уехать. Даша думала об этом не раз, однако такой возможности не имела. Во-первых, у неё совсем не было средств для переезда, а во-вторых, она не могла вот так взять и всё бросить. Необходимо было по истечении 6 месяцев вступить в наследство и переоформить квартиру на себя. Девушка планировала уладить эти вопросы до родов, чтобы в случае чего появилось время продать квартиру и уехать подальше отсюда, и особенно от Егора. Мысль о продаже того единственного, что осталось ей от родителей, жгла душу, но другого выхода просто не просматривалось. Если вдруг Егор прознает о ребёнке, то не остановится ни перед чем и просто уничтожит её. Даша боялась его и не была уверена, что в своём состоянии сможет с ним бороться, прекрасно зная о его методах и проявлении жестокости. Даше пришлось оставить работу. Она не могла снова так рисковать, не могла вновь столкнуться с Егором. Необходимо было найти такое место, где она не будет у всех на виду. Мечтать хорошо, а вот исполнить задуманное Оказалось очень сложно, практически невозможно. Её живот увеличивался с каждым днём, и скрывать беременность почти не удавалось. Работники, находящиеся в интересном положении, нигде не нужны, даже не взирая на их огромное желание трудиться. Даша жутко нервничала из-за этого. Ей необходимо было на что-то жить. Денег не хватало даже на автобус, и потому девушка не находила себе места. Она прошерстила все вакансии в интернете, обзвонила организации, дававшие в газету объявления о поиске того или иного работника, однако, несмотря на все усилия, так ничего подходящего пока не нашла. Вернее, нашла, вот только её туда не взяли. А как же ей было стыдно в поликлинике, когда просили что-то купить, но она не могла. Те же самые витамины, девушки были отнюдь не по карману. Даша так устала. Казалось, она взвалила на себя непосильную ношу. Так ничего и не отыскав, Дарья обратилась на биржу труда, и там её практически сразу устроили в газетный киоск, что находился недалеко от дома. Зарплата, конечно, совсем крошечная, однако девушка радовалась и этому. Главное, что хватит на оплату коммунальных услуг и продукты. Да и работа, честно говоря, не такая сложная, тем более в её положении это, наверное, самый лучший вариант. Казалось, с работой вопрос решён, и можно спокойно выдохнуть, однако с каждым днём внутри неё усиливалась непонятная тревога. Она прекрасно понимала ее причину, но всячески старалась отгонять приходящие мысли, пока они против воли не начали терзать ее мозг. Шла двадцать восьмая неделя. Игнорировать живот стало совсем невозможно, да и ребенок внутри не позволял ей забыть о его существовании. Активными толчками, днями и ночами он напоминал о себе волю. А ей казалось, что в ней живёт не малыша, а футбольный маятник, который пинают из стороны в сторону. Этот ребёнок становился неугомонным, он причинял ей не только моральную, но и физическую боль. Кроха словно в отместку бил её в самые болезненные места. Порой Даше казалось, что у неё вот-вот треснут рёбра или лопнет мочевой пузырь. Наверное, внутри неё рос мальчик, Когда впервые она поймала себя на этой мысли, то очень сильно испугалась. Сразу же подумала о Егоре, о том, что тот с ней сделал. Воспоминания словно молотом ударили в грудную клетку, и она начала задыхаться. Да к тому же ещё малыш внутри больно завозился, и ей захотелось крикнуть ему: "Хватит, прекрати, не добивай меня". Моментально она возненавидела себя за мимолетную злость на невинного ребенка. «Нет, она не такая, как Егор. Даша никогда не будет вымещать свое негодование на невинном человечке, как бы тяжело ей ни было». Даша вскочила среди ночи. На лбу выступил пот, а кожа покрылась огромными мурашками. Сердце в груди то ництво билось, то испуганно замирало. Ей приснился очень странный сон, будто бы ребёнок родился точной копией её отца. Это был мальчик, она точно запомнила. Но однако видела Даша во сне не младенца, а ребёнка лет 6. Даже пробудившись, девушка испытывала странное ощущение, какой-то необъяснимый страх, страх, будто бы у неё отнимают что-то важное. А она видит и не может этому помешать. Даша не могла понять причину беспокойства. Провозилась остаток ночи, да так и не уснула. На утро она почувствовала головную боль и приступ тошноты. Даша собиралась сегодня на кладбище, но сил на поездку у неё не осталось. Из головы не выходил тот непонятный сон. А если действительно ребёнок будет похож на её отца или же маму, если у него не будет ничего схожего с Егором, имеет ли это для неё значение? Она этого не знала, она ничего не знала, даже она столько запуталась, что не понимала саму себя, её мозг Постоянно бередили плохие мысли, и среди них отыскать хорошие казалось просто невозможным. В обеденное время Дарья всё же собралась к папе на кладбище. Девушку очень сильно тянуло туда, словно она не была на могиле несколько месяцев, а не каких-то пару дней. Выйдя из дома Даша хмуро посмотрела на небо. Солнышко снова спряталось за облаками. Она будто намеренно жадничала делиться своим теплом, или же, возможно, люди просто больше не заслуживают его света и ласки. Прохладный ветерок распушил её волосы, и девушка, поёжившись, попыталась плотнее закутаться в плащ, который давно не застёгивался на животе. Да, с одеждой у неё была глобальная проблема. Теперь ни одни брюки не налазили на неё, да и свитера Сильно обтягивали в области талии. Она подумала о Тале и усмехнулась. Её-то нет уже как месяца 3. В последнее время Даша стыло стыдно приходить на кладбище к отцу. Порой она беседовала с ним часами, но никогда не говорила о ребёнке, живущем внутри. Теперь этот факт стало скрывать бессмысленно, и папа будто бы осуждающе смотрел на неё с фотографией на деревянном кресте. Прости им, прошептала Даша виновато, что не сказала раньше. Прости за то, что несмотря ни на что, оставила его, но я знаю, ты бы понял меня и поддержал в этом решении. Я каждый день повторяю себе, что ребёнок ни в чём не виноват. На мне всё равно страшно. Я не знаю, что делать. Мне так сильно сейчас нужен твой совет. Вот бы ты послал мне подсказку. Даша пробыла на могиле достаточно долго, но собралась домой лишь когда продрогла до костей. Попрощавшись с родителями, девушка тяжёлым шагом направилась к выходу с кладбища. У неё по-прежнему на душе было тяжко, да за последние полгода там никогда не было легко. Внутри постоянно бушевало пламя, но это чувство другое, новое. Оно утяжеляло её страдания, будто седьмое чувство предупреждало Дашу о чём-то. Только вот о чём именно, девушка понять не могла. Миновав кладбищенские ворота, Дарья застыла. Её будто ударило током. Нет, это слишком мягкое сравнение. Ей на голову словно упала бетонная плита и пригвоздила к земле на противоположной стороне дороги. Прямо напротив неё стоял Егор. Он неотрывно смотрел на Дашу. Сердце в груди заметалось в панике, пытаясь найти уголок, где можно укрыться. Девушка тоже мечтала спрятаться или сейчас же провалиться под землю. Его взгляд был направлен на то, что она была не в состоянии скрыть. С каждой секундой лицо Егора становилось всё мрачнее и мрачнее. Машеальна деша натянула плащ на живот и сутулилась, пытаясь уменьшиться в размерах. Он шагнул навстречу, и она испуганно отпрянула назад. Выражение его лица не предвещало ничего хорошего. Ещё шаг в её сторону, я на почти бегом направилась в противоположном направлении. Сердце больно сжималось, руки дрожали от ужаса, а внутри бушевало отчаяние. Отголосками разума Даша понимала, что ей уже не спастись, но инстинкт самосохранения не позволял вот так просто сдаться. "Стой!" прогремело рядом и ледяные пальцы мёртвой хваткой вжали её локоть. Егор резко развернул девушку к себе, и они оказались лицом к лицу. "Ты ждёшь ребёнка?" спросил тот в лоб, не сводя с неё бешеных глаз. Даша дро\\-сло. Ей с трудом удавалось держаться на ногах. Неожиданно захотелось разрыветься и умолять оставить её в покое. Однако Даша постаралась взять себя в руки. Она сжала кулаки с такой силой, что ногти врезались в ладонь, повредив при этом кожу. "Нет, арбуз", усмехнулась девушка ему в лицо, высоко подняв голову. "Что это, ребёнок?" зарычал Егор, сильнее сжав её локоть. Его глаза казались чёрными, и пламя в них обещало испепелить её, если не скажет правду. "Не твоё дело". Выкрикнула она, но звук походил больше на жалобное пищание. Это мой ребёнок, спрашиваю в последний раз и попробую только саворать.